Глава пятая. Люди из лечебницы на носилках несли Дюмлера вверх по лестнице вокзала. Он лежал почти неподвижно и, едва поворачивая голову, робко озирался по сторонам, стыдясь своей болезни и бессилии. Софья Яковлевна шла рядом с носилками, стараясь держать зонтик над головой мужа. Шел дождь. Она испытывала такое чувство, будто на них свалилось что-то позорное. По лестнице торопливо спускались к извозчикам люди. Несмотря на спешку, они на мгновение останавливались и испуганно смотрели на больного. Наверху под навесом толпа расступилась. «Господи, хоть бы скорее оказаться в вагоне», — подумала Софья Яковлевна. У нее на глазах показались слезы. Она отстала на шаг, чтобы муж не видел. Наклонила зонтик, ветер рвал его из рук. Эта погода точно назло, всю неделю были солнечные дни. Горничная взволнованно бежала за носилками с какой-то коробкой, которую нельзя было доверить носильщикам. Дюмлеры по обычаю ездили за границу со слугами, хотя тем было нечего делать и в дороге, и в гостиницах. В конце июля профессор сказал Софье Яковлевне, что в состоянии ее мужа произошло некоторое улучшение, хотя пока незначительное и посоветовал увезти больного в Петербург. Это было совершенно неожиданное предложение. «Конечно, ваш климат не очень хорош», — бодрым и убедительным тоном говорил профессор, «но ведь и в Берлине август томительно душен. Я тоже скоро уезжаю. Между тем, в пользу Петербурга. Привычка именно к русскому климату, привычные условия жизни, близость сына, родные, друзья. Одним словом, я никак теперь не возражал бы против вашего возвращения на родину» первую минуту этот совет очень обрадовал софью Яковлевну. ничто не могло ей быть приятнее чем возвращение в петербург но после того как профессор ушел ей пришли в голову очень тревожные мысли может быть он просто хочет теперь от них избавиться как иные адвокаты стараются освободиться от заведомо безнадежных дел если дело в городской духоте почему он советует ехать в петербург он мог бы нас направить куда нибудь В Шварцвальд или в Швейцарию? Нет, это странно. Надо с ним поговорить по-настоящему. Сама она не находила никакого улучшения в состоянии мужа. Боли у него продолжались и иногда бывали чрезвычайно сильны. Он плохо спал, почти ничего не ел. Ассистенты профессора, обходившие пациентов лечебницы по два раза в день, объясняли это июльской жарой, но вид у них бывал смущенный, и говорили они довольно уклончиво. На следующий же день Софья Яковлевна обратилась к профессору за объяснениями и настойчиво просила сообщить ей всю правду. Профессор внимательно ее выслушал и слегка развел руками. «Я от вас не скрывал и не скрываю, что болезнь серьезна», — сказал он, видимо, неохотно. «При всех наших стараниях мы настоящего диагноза поставить не можем. Скорее всего, это камни в желчном пузыре, но возможны разные предположения». «Я не знаю точно, чем болен ваш муж», — решительно заявил профессор. «Он был так знаменит, что мог себе позволить столь необычное для врача замечание. И если вам другой врач скажет, что он это знает, я только выражу ему восхищение. Мы не боги, и медицина, к несчастью, не всесильна. Вы сами видели, что в последние две недели лечение сводилось к диете и к успокоительным средствам. Это вы можете иметь где угодно». «Однако я нисколько не считаю положение безнадежным», — тотчас прибавил он, впервые хотя бы и в такой полуотрицательной форме употребляя страшное слово. «Организм сопротивляется очень упорно. Я надеюсь, что ваш муж выздоровеет». Мужу Софья Яковлевна сообщала о совете профессора чрезвычайно радостно. Юрий Павлович тоже обрадовался, несмотря на свою веру в немецкую медицину и некоторое недоверие к русской. В последнее время ему чаще казалось, что это берлинская лечебница с ее узким двором-колодцем — последнее здание, которое ему суждено видеть в жизни. «Я страшно рад, Софи. Когда же мы поедем?» «Я думаю, в середине августа, числа пятнадцатого. Дом только что перекрасили, боюсь, еще остался запах краски. Я напишу Мише». «Но, слава Богу, я так счастлива!» Он прямо сказал, что находит значительное улучшение. Софья Яковлевна, никогда ни с кем не советовавшаяся в житейских делах, написала брату и спросила его мнение. Через три дня от Чернякова пришла телеграмма. Он советовал вернуться в несколько более радостном тоне, чем следовало. Впрочем, телеграмма была составлена Михаилом Яковлевичем так, чтобы ее можно было показать больному. Юрий Павлович ничего не сказал, хотя, видимо, был доволен. Тотчас начались хлопоты. Помогала Элла, очень огорченная отъездом дюмлеров. Добрые знакомые, давно не дававшие о себе знать, теперь предлагали помощь советами, услугами, заботами. Лишь немногие ничего не делали, ссылаясь на то, что дюмлерам теперь верно не до знаков внимания. Впрочем, Софья Яковлевна не беспокоила добрых знакомых, и удивлялась тому, как люди любят оказывать не стоящие денег услуги. В работе, в хлопотах, она находила облегчение, энергии у нее всегда было больше, чем нужно. Кто-то посоветовал ей пригласить врача для сопровождения их в Петербург. Софья Яковлевна сначала было с этим согласилась, тем более, что ей было приятно тратить деньги на больного. Но это напугало бы Юрия Павловича. Профессор заверил ее, что ни малейшей опасности поездка больному не грозит. Элла достала им особое отделение в вагоне. В лечебнице обещали изготовить диетическую еду на двое суток. Все лекарства были приготовлены, все указания на дорогу получены. В последний день Софья Яковлевна еще ездила по Берлину за подарками для Коли, купила собрание сочинений Геты и ящик с красками. «Вот жаль, что нет Николая Сергеевича, это можно было ему поручить», накануне сказала она мужу, чуть презрительно улыбаясь. Как какого Николая Сергеевича? Мамонтова, которого ты почему-то не взлюбил? Ведь он художник и должен все это знать. А я красок отроду не покупала. Между тем он уже уехал на море. Обойдется и без него. Ты узнай у Эллы или хотя бы у Швейцара, в Кайзергофе, ответил Юрий Палч. Зачем, я сказала, уже давно, спросила себя Софья Яковлевна. Мамонтов снова уехал в Геринсфорд. Должен был вернуться двенадцатого и не вернулся. Пятнадцатого, в день отъезда, Софья Яковлевна стала раньше обычного, но дела было уже не так много. Уплатила по счетам в гостинице и в лечебнице, прощание с врачами и сиделками, раздача на чаев заняли мало времени. С Элой Софья Яковлевна простилась накануне, взяв с нее слово, что она на вокзал не приедет. Все шло по расписанию, в порядке, как всегда, у Дюмлеров. Быстрый правильный ход приготовлений к отъезду привел ее в бодрое настроение. Но когда в дверях комнаты Юрия Павловича появились рослые люди с носилками, у Софьи Яковлевны на лице выступили красные пятна. Так она никогда в жизни не путешествовала. Отделение в вагоне оказалось удобным. Постель для больного была приготовлена, окна отворены и завешены. Насильщики уложили Дюмлера, получили на чай и удалились с пожеланиями здоровья и счастливого пути. Горничная ушла в свой вагон. Софья Якулевна вздохнула, наконец, свободней. Юрий Павлович был совершенно измучен. Он слабо тронул жену за рукав, поднес ее руку к губам и поцеловал. «Ну, слава Богу! Теперь три дня будем спокойны и вместе, Софи!» — прошептал он. — Воображаю, как ты, бедная, устала. — Ты хочешь сказать, что я стала рожей? — Верю тебе, — ответила она и, чуть наклонившись, взглянула в зеркальце. Вид у нее действительно был плохой. Она вздохнула. — Напротив. — Я видела, на перроне продаются газеты. Буду в дороге тебе читать. — Нет, не беспокойся, время есть. До отхода поезда еще четверть часа, — сказала Софья Яковлевна и вышла. Вероятно, из-за дурной погоды провожавших было мало. Уезжавшие заняли места в поезде задолго до его отхода. Софья Яковлевна заметила место своего вагона, как раз против киоска. Закурила папиросу, хоть дамам курить вне дома считалось совершенно неприличным, и пошла по перрону к краю вокзала. Дождь только что кончился. Именно теперь, когда может идти сколько ему угодно, всегда и во всем невезение. «Неужели больше ничего счастливого в жизни не будет?» Она постояла у локомотива, рассеянно глядя на медленно приближавшийся к вокзалу товарный поезд, бросила папиросу и пошла назад, думая то о предстоящем путешествии, кажется, ничего не забыто, то о Коле, так ли он обрадуется, то об их будущей жизни в Петербурге. «Да, будет та незаметная, никого не трогающая каторга», которая всегда выпадает на долю жен при тяжело больных мужьях. Тоска ее росла с каждой секундой, как будто смерть была тут, перед ней. Она чувствовала, что ей сейчас, сию минуту, нужно общество, нужен человек. «Бывают минуты, когда одиночество не может вынести никто», — подумала она, и вдруг в конце перрона увидела Мамонтова. Сердце у нее остановилось. Он быстро, странно быстро шел ей навстречу с букетом в руке. Она инстинктивно ускорила шаги, но встретились они как раз у киоска. Она сделала еще несколько шагов уже с ним. Мне только что сказали в Кайзергофе. «Я утром приехал, я так рад, что поспел, но как же вы не дали знать, что уезжаете?» Вот не ожидала, — негромко сказала она и отошла еще от их вагона. Эти красные пятна даже не попудрилась. Она говорила что-то слишком быстро и взволнованно. От него немного пахло вином. Я никогда не простил бы себе, если бы не простился с вами, ведь, может быть, мы расстаемся надолго. Хотя нет, едва ли. Я думаю, что осенью мы... Я возвращаюсь в Петербург, я так рад, — бессвязно говорил он. Софья Яковлевна уже совершенно овладела собой. Его тон и даже слова казались ей не совсем приличными. Уж просто неприлично было то, что он не спрашивал о здоровье Юрия Павловича. Впрочем, минуты через три он догадался и спросил. Говорить им было не о чем. «Все благополучно, спасибо. Он очень оценит ваше внимание». Почти вызывающе сказала она и тотчас заговорила о другом, опасаясь его ответа. «Так вы получили ту же комнату в Кайзергофе?» «Да, теперь это гораздо легче, город опустел». — Элла с мужем тоже послезавтра уезжают куда-то на море, — говорила Софья Яковлевна, улыбаясь. Он смотрел на нее с недоумением. Какое ему дело до да Эллы с мужем? Когда кондуктор закричал «Входите!», Николай Сергеевич взял ее за руку. — Позвольте поцеловать хоть через перчатку, — сказал он почти шепотом, глядя на нее снизу вверх. Ее вагон был в шагах в десяти. Она поднялась по ступенькам и кивнула ему головой с приветливой улыбкой, точно для каких-то невидимых свидетелей. Мамонтов не последовал за ней, и это было тоже неприлично, еще неприличнее, чем его беспомощно глупые слова о перчатке и то выражение, с каким он их произнес, как будто между ними состоялось тайное соглашение скрыть его приезд на вокзал от Юрия Павловича. Софья Яковлевна вошла в вагон. Она положила букет, настоявший в проходе чемодан, подумала, что не надо подходить к окну, и вошла в отделение. Зачем он так много пьет? Извини, я не купила газеты. Твоей любимой Норд-Дейче не было. И не надо, я едва ли. Постой одну минуту, вдруг сказала она и вышла в коридор. Софья Яковлевна взяла букет и отошла к самому дальнему окну вагона. Мамонтов со шляпой в руке стоял все на том же месте. Он хотел было что-то сказать и не сказал ничего. Поезд отошел. Вдоль полотна замелькали дома, теперь освещенные выплывавшим из туч солнцем. Да, без Мунга парков. А может быть, в самом деле все будет хорошо? То есть ничего не будет. Софья Яковлевна приложила букет к лицу. «Дивный запах», — подумала она, — «для невидимых свидетелей» и бросила букетик под откос. Она вернулась в купе. — Ну, дай бог, дай бог, — взволнованно сказал Юрий Павлович, глядя на нее нежным, благодарным взглядом. — Дай бог, впереди Россия! — Да, впереди Россия, — рассеянно повторила она.